9. Ясным воскресным утром Страйк опять направился в студенческий центр, чтобы принять душ. Как и прежде, он сознательно выпятил могучую грудь, напустил на себя мрачность, вполне, кстати, естественное выражение лица. И с грозным видом, чтобы ни у кого не возникло желания задавать ему вопросы, нагло прошагал мимо вахты, глядя себе под ноги. В раздевалке он помедлил и дождался удобного момента, чтобы не шокировать студентов протезом. Это была слишком броская примета. Освежившийся и чисто выбритый, он доехал на метро до Хаммерсмит-Бродвей и через торговый центр под стеклянной крышей, поймав робкие лучи солнца, вышел на улицу. В магазинах на Кинг-стрит было полно народу, прямо как по субботам. От этого многолюдного и совершенно бездушного коммерческого района было всего 10 минут пешком до сонного патриархального участка набережной Тамзы. На ходу, под шум транспорта, Страйк вспоминал воскресные дни своего детства, проведенного в Корнуолле. Пойти можно было только в церковь или на пляж. В ту пору воскресенье означало разговоры шепотом в гулкой тишине, осторожное звяканье посуды, Запах мясной подливы, скучные телепередачи под стать опустевшим улицам, неумолчный шорох прибрежных волн и за неимением других развлечений бессмысленную беготню по гальке в компании Люси. Мать однажды сказала, «Если Джо окажется права, и я попаду в ад, это будет вечное воскресенье в клятом Сент-Мозе». На подходе к Темзе Страйк, не останавливаясь, позвонил своему клиенту. «Джон Бристоу слушает». «Извините, что беспокою в выходной, Джон». А, «Корморан?» — приветливо начал Бристоу. «Ничего, ничего. Пожалуйста. Как прошла встреча с Уилсоном?» «Отлично. С большой пользой. Спасибо. Хочу спросить, не поможете ли вы мне найти одну подругу Лулы? Они познакомились на лечении. У нее имена буквы «Р». «Рэйчел», «Ракель» и как-то так... «А жила она в Хаммерсмите, в приюте Святого Эльма. Вам это о чем-нибудь говорит?» Повисла короткая пауза. Когда Бристо заговорил, в его тони звучало разочарование, граничащее с досадой. «Зачем она вам? Ведь Тензи ясно сказала, что слышала мужской голос». «Эта девушка интересует меня не как подозреваемая, а как свидетельницу». «Лола назначила ей встречу в магазине под названием «Вашти», непосредственно после вашего с ней визита к маме». «Да знаю я, знаю. Это всплыло на следствие. То есть, нет, конечно, вы лучше разбираетесь, но я не понимаю, какие у нее могут быть сведения о событиях той ночи. Послушайте, одну минуту, Кормаран, я сейчас у мамы, здесь немного шумно. Попробую найти спокойное место». Страйк услышал какое-то движение. Приглушенно, «Извините». А потом в трубке опять зазвучал голос Бристоу «Прошу прощения, не хотел говорить при сиделке. Честно сказать, когда вы позвонили, я подумал, что это опять насчет Дафилда. Все знакомые порываются мне рассказать». «Рассказать что?» «Вы, очевидно, не читаете всемирные новости». News of the World. Британский таблоид. Издавался с 1843 по 2011 год. Входил в медиа империю Руперта Мёрдока. Закрыт из-за скандала с прослушкой телефонных разговоров звезд. «А там даже фотографии есть. Дафилд вчера нагрянул к моей маме. Весь тротуар запрудили папарацци. Не пройти, не проехать. Соседи стали жаловаться. Нас Элисон в это время там не было, иначе я просто спустил бы его с лестницы». «Что ему вдруг понадобилось?» «Вопрос, конечно, интересный. Тони, мамин брат, считает, что деньги. Впрочем, Тони вообще полагает, что людьми движут только деньги. Так или иначе, генеральная доверенность оформлена на мое имя, так что Даффилду ничего не обломится. Бог его знает, зачем он приходил. Утешает лишь одно. Мама, похоже, не поняла, кто это такой. Ее держат на сильных анальгетиках». «Откуда газетчики узнали о его приходе?» «А это, — ответил Бристов, — еще более интересный вопрос. По мнению Тони, Дафилд сам раззвонил». «Как ваша матушка?» «Плохо. Совсем плохо. Говорят, ей осталось месяц, не дольше. Может угаснуть в любую минуту». «Сочувствую», — выговорил Страйк. Шагая под игрохочущие эстакады, он вынужден был повысить голос. «Ну что ж, если вспомните, как зовут подругу Лулы, с которой они встречались в Ваште...» «Не могу понять, почему она вас так интересует?» Лула вызвала эту девушку из Хаммерсмита в Нотинг-Хилл, провела с ней 15 минут и убежала. Почему Лула не осталась пообедать? Почему встреча оказалась такой короткой? Они поссорились? При расследовании внезапной смерти любая необычная подробность может оказаться важной.